Глава 10 Циничный материалист. 1919-1921. Часть 1 Первое время после отсутствия Сьюзи в доме номер 598 на Энджел-стрит, Лавкрафта терзали смешанные чувства. То он вообще не мог ничем заниматься из-за нервного перенапряжения, то энергия била из него ключом. Недавно я за один вечер целиком составил мартовский отчет по критике для отдела общественной критики за март 1919 года, а сегодня утром нашел в себе силы писать письма, хотя всю ночь не спал. Через месяц после того, как Сьюзи попала в больницу, Лавкрафт сообщал, ее физическое состояние немного улучшилось, но с нервами дела по-прежнему плохи. А два месяца спустя «Состояние здоровья матери не меняется, поэтому в моих текущих планах появилась некая доля стабильности». В каком-то смысле, особенно с учетом заверений докторов, утверждавших, что физическому состоянию Сьюзи ничего не угрожает, сложившаяся ситуация облегчила жизнь Лавкрафта, поскольку мать не мешала его повседневной жизни. Медицинская карта Сьюзи сгорела во время пожара в больнице Батлера несколько десятков лет назад, поэтому трудно сказать, от отчего именно ее лечили. Впрочем, Уинфилд Таунли Скотт успел ознакомиться с записями, пока они еще были целы, и пересказывает их содержание следующим образом. Она периодически страдала от физического и умственного истощения. Часто плакала, испытывая эмоциональное напряжение. Другими словами, она полностью утратила самоконтроль. В разговоре делала упорно финансовые проблемы и рассказывала, что сделала все возможное ради поэта высшей пробы, то есть своего сына. В заметках психиатра упоминается Эдипов комплекс, своего рода психосексуальный контакт с сыном, Однако врач указывает, что подобное расстройство обычно сильнее влияет на ребенка, чем на родителя, поэтому эту тему он дальше не развивает. Предполагалось, что миссис Лавкрафт страдает от комплекса неполноценности, вызванного ухудшающимся финансовым положением, которое осложнялось еще и тем, что ни она, ни ее сын не приносили в дом никакого дохода. Несмотря на обожание, Сьюзи, возможно, подсознательно критиковала Говарда, человека с блестящим умом, однако не способного их обеспечивать или же она понимала, что не сможет изменить ни его, ни себя, поэтому осознание собственной беспомощности и привело к срыву. Второй абзац, судя по всему, представляет собой выводы, которые сделал из прочитанного сам Скотт, а не врач Сьюзи. Наиболее примечательная деталь – упоминание психосексуального контакта, наличие которого, правда, невозможно вообразить между двумя людьми в сексуальном плане придерживавшимися строгих викторианских нравов. Думаю, основной причиной срыва Сьюзи действительно можно считать беспокойство из-за финансовой ситуации. Напомню, в наследство от выпла Сьюзи и Говарду досталось всего 7,5 тысяч долларов. Также небольшой доход в 37 долларов 8 центов дважды в год в феврале и августе им приносил карьер в Провиденсе. Щебень и песок Провиденса под управлением Мариано де Магистриса. В возрасте 28 лет Лавкрафт по-прежнему не проявлял способности и желания себя обеспечивать, поэтому тревогу Сьюзи можно понять. Скотт добавляет еще некоторые интересные подробности. Лавкрафт навещал мать в больнице, но ни разу не зашел в само здание. Обычно они встречались у грота и гуляли по лесу у реки. Она постоянно с гордостью рассказывала пациентам о сыне, однако лично они его так и не увидели. Ближе к концу, когда болезнь окончательно приковала ее к кровати, Лавкрафт уже не приходил. Вряд ли стоит придавать этим словам много значения, ведь многие не любят бывать в больницах, и особенно те, кто в юном возрасте часто болел, как Лавкрафт, а территория вокруг больницы Батлера до сих пор остается ухоженной и располагает к прогулкам. Неудивительно и то, что Говард не заходил к матери незадолго до ее смерти, поскольку состояние Сьюзи долгое время не считалось опасным. Итак, Лавкрафт ограничивался тем, что гулял с матерью вокруг больницы, а также писал ей письма и сочинял стихи на день рождения и Рождество, которые она, вероятно, показывала другим пациентам, не встречавшим Лавкрафта лично, в подтверждение того, что ее сын поэт высшей пробы. Первые поздравительные стихи 17 октября 1919 года восемь строк, которые заканчиваются пожеланием пусть следующие дни рождения превзойдут этот, как день превосходит ночь. Наверняка в тот год он сочинил для нее и рождественское поздравление, но оно не сохранилось. На следующий день рождения Лавкрафт написал к ССЛ 17 октября 1920 года и подарил его вместе с коробкой шоколадных конфет, которые должны были показать, что как бы ни повернулась жизнь, среди дурного всегда найдешь что-то приятное. ССЛ «Рождество» 1920 года он написал вдобавок к простым праздничным сувенирам, каким именно, не сообщается. Как ни странно, из их переписки сохранились только два послания от Лавкрафта к Сьюзи за февраль и март 1920 года. Остальные письма утеряны. В отсутствие матери у Лавкрафта появилась некоторая свобода действий. Его, как важную фигуру мира любительской журналистики, все чаще приглашали на самые разные любительские съезды, как в Провиденсе, так и в других городах, и когда он все-таки согласился в них поучаствовать, период его чудаковатого затворничества подошел к концу. В октябре 1919 года, подробнее об этом вы узнаете в следующей главе, он вместе с несколькими коллегами-любителями отправился в Бостон, чтобы послушать лорда Донсене своего нового литературного кумира. Вечером 21 июня 1920 года в Провиденс приехал Эдвард Даас, человек, который познакомил Лавкрафта с любительской журналистикой и на тот момент занимал должность первого заместителя председателя ОАУП. Лавкрафт встретил его на вокзале Union Station в 9 часов вечера, после чего они пошли домой к Говарду и проговорили до полуночи. На следующее утро они встретились в центре города и Лавкрафт показал Даасу основные достопримечательности. В 14.20 Даас сел на поезд до Бостона, где у него была назначена встреча с членами бостонского клуба «Группы Налб». Тем летом и осенью Лавкрафт три раза самостоятельно ездил в Бостон на различные встречи журналистов-любителей. Первая встреча состоялась по адресу Webster Street 20 в Алстоне, пригороде Бостона. Сейчас этот дом, где совместно проживали Уиннифред Джексон, Лори Сойер и Эдит минитор уже не существует, снесли весь квартал. Однако в то время именно здесь чаще всего собирался бостонский клуб, поскольку участники решили, раз они не могут посещать национальный съезд НАЛП в Кливленде, то устроить собственное собрание, продолжавшееся, кстати, почти две недели. Лавкрафт прибыл в понедельник 4 июля вместе с Рейнхардом Кляйнером, который за день до этого заезжал в Провиденс в компании других журналистов-любителей из Нью-Йорка, включая Дороти Маклафлин и Джорджа Джулиана Хутейна. Впервые с 1901 года Лавкрафт ночевал за пределами своего дома у Элис Хэмлетт в Дорчестере на Гринбрайер-стрит 109. И в этом, между прочим, не было ничего предосудительного. В отчете о съезде в издании Эбгофи за сентябрь 1920 года тактично сообщалось, что он просто попросил себе отдельную тихую комнату и что за ним и Хэмлетт присматривали Майкл Оскар Уайт и некая миссис Томпсон, На следующий день компания из Дорчестера вернулась на Уэбстер-Стрит-20, чтобы продолжить собрание, а вечером Лавкрафт уехал домой на поезде. В память о встрече он написал для Эбгофи забавную статью «Завоевание бостонского клуба», в которой сообщил, что клуб был захвачен преданными членами ОАЛП, в том числе им самим и Уиннифред Джордан. Самой выдающейся литературной фигурой на собрании, пожалуй, стала Эдит Минитер. 1869-1934. В 1916 году она опубликовала реалистический роман ⁇ Наши соседи на Тубске ⁇ который получил хорошие отзывы. В профессиональных журналах часто печатали ее рассказы. Несмотря на успехи в мире серьезной литературы, Эдит оставалась верна любительской журналистике. Она вступила в налп еще в 1883 году и до конца жизни оставалась членом ассоциации. В 1895 96 годах занимала должность главного редактора, а в 1909 10 годах – председателя. Эдит выпускала несколько любительских журналов. Итоги, обычно выходивший после съездов и содержавший интересные заметки о встречах, разнообразный год и приверженец. В апреле 1921 года она также подготовила как минимум один номер журнала «Торговец выпечкой», где появился замечательный рассказ «Фалько Асифракус» от мистера Гудгайла, пародирующий Лавкрафта. Скорее всего, это первое произведение такого рода, поэтому оно заслуживает внимательного рассмотрения. Пародия явно основана на рассказе Лавкрафта «Показания Рэндольфа Картера» и начинается так. «Любые попытки понять смысл этого бесполезны. Окажите любезность и заприте меня навечно в тюрьме, и все, что я сейчас расскажу, снова повторится». Менитер удачно высмеивает типичную для Лавкрафта атмосферу ужаса и трепета. На земле лежали черепа и скрещенные кости, и картину дополняли надгробные таблички, обрывки саванов и мотыги, принадлежавшие копателям могил. Его вычурный слог «Мне очень жаль, однако я вынужден просить вас удалиться», и даже привычку латинизировать имена друзей. Изначально его звали Джон Смит, но я всегда любил придумывать друзьям другие имена, чем не складнее, тем лучше. Лавкрафт воспринял рассказ с юмором и в воспоминаниях 1934 года о Минитер рассказывала о ее очень смешной пародии, не вызывающей при этом враждебного отношения. Минитер пригласила Лавкрафта на пикник бостонского клуба 7 августа, и Говард согласился приехать. В основном потому, что надеялся встретить там своего бывшего врага Джеймса Мортона, но того вызвали в Нью-Гэмпшир. На пикнике собралась компания давних любителей, которые активно занимались журналистикой еще на рубеже 20 века. Когда они прогуливались по парку Мидлсекс Феллс, Минитер сплела Лавкрафту лавровый венок и настоятельно попросила надеть его за ужином. Лавкрафт уехал поздним поездом с вокзала Саутстейшн и прибыл в Провиденс в час 30 ночи. Через полчаса добрался домой и проспал мертвым сном до полудня. Третий раз Лавкрафт отправился в Бостон 5 сентября. Он прибыл на Уэбстер-стрит 20 в 12 часов дня и встретил там Мортона. На сей раз Лавкрафт не ожидал, что тот приедет. Никогда прежде я не встречал настолько эрудированного собеседника. К моему удивлению, свои невероятные знания он излагал радушно и с дружелюбием. Очень жаль, что мы с ним не можем встречаться чаще, поскольку он полностью завладел моим вниманием. Судя по всему, от прежней злобы, связанной с препирательствами в журнале Айзексона на минорный лад и выраженной Лавкрафтом в неопубликованном стихотворении у Мортониада, не осталось и следа. Во время двухлетнего пребывания в Нью-Йорке Лавкрафт еще не раз повстречается с Мортоном. Днем на встрече он прочитал лекцию «Любительская журналистика. Возможные нужды и способы усовершенствования», которая, по его словам, была принята с большим уважением а поздно вечером вновь уехал в Провиденс на поезде. Через несколько месяцев, в самом начале 1920-го, Лавкрафт познакомился с Фрэнком Беллнапом Лонгом, человеком, который сыграет очень важную роль в его жизни. Лонгу, уроженцу Нью-Йорка, тогда было всего лишь 18 лет, и осенью он собирался поступать в Университет Нью-Йорка на факультет журналистики, а два года спустя перевелся в Колумбийский. Лонг происходил из довольно обеспеченной семьи, отец был известным в Нью-Йорке стоматологом и жил в комфортной квартире на Манхэттене в Верхнем Вестсайде по адресу Вест-Энд-Авеню, 823. Здание не сохранилось. В юности Лонг читал книги о волшебнике страны Оз, романы Жюля Верна и Герберта Уэллса и заинтересовался странным жанром. Сам пробовал писать и прозу, и поэзию. Он открыл для себя мир любительской журналистики, когда выиграл конкурс «Мальчишеский мир», и в качестве награды его пригласили вступить в УАЛП. Лонг стал членом ассоциации примерно в конце 1919-го. В недописанной статье «Творчество Фрэнка Белна по лонга -младшего» Лавкрафт называет его первый опубликованный в любительском журнале рассказ цена доктора Уитлока» «Юнайтед Эмоче март 1920 -го года «откровенно ребячливый и простой». История о сумасшедшем ученом действительно получилась слишком вычурной и нелепой, чего нельзя сказать о следующем рассказе Лонга «Глаз над каменной полкой». Это тоже не самое зрелое произведение, хотя по-своему поразительное. Ритмично распевная проза местами напоминает Донсени, хотя атмосфера всеохватывающего ужаса определенно создавалась под влиянием Эдгара По. В «Глазе над каменной полкой» рассказывается о гибели человечества и о сверхлюдях, которые придут на смену прежним жителям Земли. Естественно, Лавкрафта привлек такой сюжет, ведь он уже сталкивался с подобной темой в памяти. В Юнайтед Эммоче за май 1922 года Лавкрафт также опубликовал короткое стихотворение в прозе Лонга «У дома Эдгара По», посвященное домику По в Фортхэме, а в Conservative за июль 1923 года появилось изысканное «Фелис» стихотворение в прозе на написание которого Лонго вдохновил его кот. Разве мог Лавкрафт, большой любитель кошек, пройти мимо такого отрывка? «Однажды я утону в море кошек, пойду ко дну, сдавливаемый их объятиями, чувствуя на лице их теплое дыхание, глядя в их большие глаза, слушая их нежное мурлыканье. Я буду медленно опускаться вниз, сквозь океаны шерсти, мириады когтей, бесконечное количество хвостов, и я отдам свою грешную душу самолюбивому и ненасытному кошачьему богу». Неудивительно, что Лавкрафт быстро подружился с Лонгом и нашел в нем сходство с другим своим юным последователем, Альфредом Галпином. Быть может, Лонг и не обладал блестящим философским умом Галпина, зато он был эстетом, а также сочинял прозу и поэзию. Приблизительно в то время и сам Лавкрафт начал уходить от старомодных стихов и эссе в сторону страны литературы. В письме к Лейнеру, где он рассказывает о своем общении с Лонгом, Лавкрафт замечает Со смены литературной сферы у меня появились новые протеже и клиенты, начинающие авторы рассказов. Ранние работы Лонга в стиле По уступали схожим подражанием Лавкрафта, но при этом помогли убедить Говарда в том, что он выбрал потенциально благодатное направление. В плане характера и интеллекта. Лонг с Лавкрафтом сильно различались, поскольку Лонга привлекала эпоха итальянского возрождения и французская литература XIX века. Как и подобает страстному юноше, он приходил в восторг то от литературной утонченности авангарда, то от средневекового католичества, хотя считал себя агностиком или даже атеистом, то несколько лет спустя даже от большевизма. Лавкрафт наблюдал за внезапной сменой интересов Лонга с цинично веселым настроем. Увлечения друга повлияли и на самого Лавкрафта, породив многословную полемическую переписку, которая помогла Говарду более четко выразить свои собственные эстетические, философские и политические убеждения. Вполне возможно, что именно благодаря Лонгу значительно изменились художественные взгляды Лавкрафта. Впрочем, поначалу их связал интерес к странной прозе, и Лонг нередко удостаивался чести первым прочитать рассказы Лавкрафта в рукописном виде. Знали они тогда, что останутся близкими друзьями на целых 17 лет. Ближе к концу 1919 года Лавкрафт и Клейнер вступили в бессвязную дискуссию, касающуюся женщин, любви и секса. Клейнер всегда был восприимчив к соблазнам женской красоты, а у Лавкрафта его интрижки вызывали смешанные чувства легкого удивления с ноткой надменного презрения. Однажды он заметил, Конечно, я не знаком с феноменом влюбленности, если только не считать беглого изучения темы посредством литературы. Я всегда считал, что мужчина должен ждать, пока не встретит красавицу, разительно отличающуюся от всех других представительниц ее пола, без которой дальнейшая жизнь будет немыслима. Затем, как мне представлялось, он шаг за шагом завоевывает ее сердце и ни перед чем не останавливается, пока не завладеет ею, либо пока не получит сокрушительный отказ». По вопросам секса Лавкрафт высказывался не менее решительно. Сексуальное желание относится к низменным инстинктам, оно более свойственно животному, нежели благородному человеку. Дикари и обезьяны первым делом ищут самку, а возвышенный ариец должен поднять глаза к небу и задуматься о бесконечности мироздания. Из-за двух восклицательных знаков и напыщенного стиля отрывка можно подумать, что Лавкрафт пародирует самого себя, однако он продолжает. Романтические отношения и любовь никогда не вызывали у меня ни малейшего интереса, в отличие от неба с его захватывающими рассказами о прежних и будущих вечностях и невероятным множеством вселенных. Такой и должна быть естественная установка аналитического склада ума, не правда ли? Что есть прекрасная нимфа? Она состоит из углерода, водорода, азота, чуточки фосфора и других элементов, и все они быстро разлагаются. Но что есть мироздание? В чем секрет времени, пространства и всего того, что лежит за их пределами? Что ж, вопрос можно считать исчерпан. Однако неужели Лавкрафт и правда был не знаком с феноменом влюбленности и не испытывал ни малейшего интереса к романтическим отношениям? Все не так уж однозначно, и в его словах нас заставляет усомниться женщина по имени Уиннифред Вирджиния Джексон, которая несколько раз упоминалась в предыдущих главах. Согласно исследованиям Джорджа Уэтсела и Аллена Эвертса, примерно в 1915 году Джексон вышла замуж за афроамериканца Хораса Джордана. В то время она жила в пригороде Бостона под названием Ньютон-Сентр, штат Массачусетс, в доме номер 57 по Мортон-стрит. Как считают Уэтсел и Эвертс, в начале 1919 года Джексон развелась с мужем хотя в списках членов УАЛП она числится под фамилией мужа вплоть до сентября 1921 года. К январю 1920 она проживала в Валстоне на Вебстер-стрит 20 вместе с двумя коллегами женского пола по любительской журналистике. Джексон вступил в УАЛП в октябре 1915, и вскоре после этого с ней наверняка связался Лавкрафт, возможно, по почте, ведь уже в январском номере Консерватив за 1916 год Появились два ее стихотворения, подписанные именем Уинифред Вирджинии Джордан, песнь Северного ветра и Галилей и Сваммердам. Еще три ее стихотворения, Апрель, на лугах Морвена и Ночной ветер опустошил мое сердце были напечатаны в Консерватив за апрель 1916. Еще два, Бессонница и Озерцо, появились в номере за октябрь 1916 года. В этом же номере, как уже отмечалось, вышло стихотворение Лавкрафта «Неизвестное» под псевдонимом Джексон Элизабет Беркли. И ситуация повторилась в мае 1917-го, когда «Борца за мир» опубликовали под тем же псевдонимом в Трайаут. Джексон и Лавкрафт часто сотрудничали, занимаясь делами любительской журналистики. Сама она издала «Лишь один номер журнала Ever, в котором появилось стихотворение Лавкрафта, написанное к 87-му дню рождения Джонатана Хоуга, а в должности председателя женского клуба прессы ОАЛП в Массачусетсе, помогла издать один выпуск журнала «Боннет». Вместе с Лавкрафтом и другими коллегами Джексон редактировала и готовила к печати три номера United Cooperative, а также была помощником редактора Silver Clareon, пока Лавкрафт уделял внимание этому журналу. Когда Лавкрафт занимал пост председателя 1917-18 ОАЛП и главы отдела общественной критики 1918-19, Джексон три года подряд, с 1917 по 1920, оставался вторым заместителем председателя ассоциации. Затем Джексон и Лавкрафт вместе написали два рассказа. Об одном из них, Зеленый лук лук» 1918-1919, мы уже говорили, а второй, под названием «Хаос наступающий» 1920 21 тоже основан на сновидении Джексон и получился довольно слабым. Его напечатали в United Cooperative за апрель 1921-го. Из всего этого можно сделать вывод, что Лавкрафт и Джексон часто обменивались письмами. Однако за 1920-21 годы до нас дошло всего пять посланий Лавкрафта, да и те в виде копий, сделанных Барлоу. Письма от Джексон к Лавкрафту, насколько мне известно, не сохранились. Складывается впечатление, что Лавкрафт и Джексон были просто коллегами, которые много работали вместе. Однако из комментариев Виламетты Кеффер, чуть позже присоединившийся к миру любительской журналистики и в 1950-е общавшейся с Джорджем Уэтселом, мы узнаем новые подробности. По словам Кеффер, Уэтсел пересказывает ее письмо. Все журналисты-любители думали, что Лавкрафт женится на Уинифред Джордан. Также Кеффер утверждала, один давний член НАЛП, знакомый с ГФЛ из с Уинифред Вирджинией, Рассказывал мне, что у них роман. Пока непонятно, какие из этого можно сделать выводы. Лавкрафт лично встретился с Джексон не позже лета 1920 года, когда она жила на Уэбстер-стрит-20 в Аллстоне, где он бывал как минимум дважды. Однако, что странно, в рассказах о поездках в Бостон он ни разу не упоминает Уинифред. Впрочем, в Юнайтед-Эмоче за март 1921 года появилась его хвалебная статья. Уинифред Вирджиния Джексон, другая поэтесса. А на Рождество 1920 года Лавкрафт написал милое стихотворение о полученном от нее подарке – фотографии самой Джексон. На получение портрета миссис Беркли, поэтесса. Очаровательная вещица, в которой Лавкрафт воспевает и красоту, и поэтический дар Джексон. Хотя по внешней красоте она стоит в одном ряду с привлекательной Венерой, в ее прекрасной голове сокрыт такой талант, что не сравнится и с Палласом. Джексон и вправду считалась женщиной привлекательной, и даже разница в 14 лет, она была старше, не могла бы помешать их отношениям. Однако здесь следует учитывать другую деталь. Хотя к этому моменту Джексон развелась, по данным Уэтцела и Эвертса. У нее продолжался роман с темнокожим поэтом и критиком Уильямом Стэнли Брайтвейтом, чьей любовницей она будет оставаться на протяжении многих лет. Знал ли об этом Лавкрафт? Скорее всего, нет, поскольку он так серьезно относился к необходимости соблюдать цветной барьер, запрещающий сексуальные отношения между черными и белыми, что моментально отказал себя от сотрудничества с Джексон, если бы услышал о ее связи с афроамериканцем. Возможно, не знал он и о том, что ее муж Хорас Джордан тоже был темнокожим. А Брейт Уэйти, который к тому моменту стал самым выдающимся критиком афроамериканцем в США, Лавкрафт, естественно, слышал и в 1930 году даже некоторое время с ним переписывался. Будучи литературным редактором влиятельной газеты «Бостонские записи» и редактором ежегодной антологии журнальных стихов, Брейтвейд являлся грандиозной фигурой в американской поэзии того периода. Лавкрафт мимоходом упоминает, что стихи Джексон опубликовали в «Бостон Транскрипт», и также перепечатали в нескольких антологиях Брейт Уэйта, и вовсе не потому, что она была любовницей редактора. Стихи Джексон действительно очень хороши, они куда сильнее всей ранней поэзии Лавкрафта. В своей статье 1921 года Лавкрафт писал, что ее стихотворения навивают мощные ужасы и мрачные мысли, и высоко их ценил. Вряд ли он помогал Джексон сочинять или править стихи, хотя в 1916 году... Он рассказывает, что вычитывал для нее одно стихотворение. В апреле Джексон, консерватив апрель 1916 чувствуется изысканность, которой не удается достичь Лавкрафту. Власть зимы прошла, под светом голубого неба, из ниоткуда вдруг появляется золотистый рай. Есть и другие свидетельства, которые помогут разобраться в отношениях между Лавкрафтом и Джексоном. Сохранилась фотография Джексон, снятая Лавкрафтом на побережье, вероятно, в 1921 году. А в 1967 Соня Грин, супруга Говарда, рассказывала Алину Эвертсу, что украла ГФЛ у Уинифред Джексон. Как именно это произошло, вы узнаете из следующей главы, а этот роман, если его можно так назвать, обеими сторонами поддерживался крайне вяло. В отличие от Сони, которая часто приезжала к Говарду, хотя жила намного дальше, в Бруклине, Джексон ни разу не бывала в Провиденсе. И после того, как Сони его украла, имя Уинифред больше не упоминается ни в любительской прессе, ни в письмах Лавкрафта. Джексон опубликовала всего два сборника стихов «Backroads – Main Narratives Wood Lyrics» и «Selected Poems» 1944 совместно с майором Ральфом Темплом Джексоном. А что насчет других женщин из миролюбительской журналистики, которые в то время общались с Лавкрафтом? Насколько известно, в Бостон на лекцию лорда Донсенни он ездил в компании Элис Хэмлет, которая и познакомила его с ирландским литературным мастером, однако после этого она нигде не упоминается. В течение 1921 года Лавкрафт несколько раз навещал в Нью-Гэмпшире мирту Элис Литл. Также сохранилось одно его длинное и бессвязное письмо к Мирте. Еще одна загадка. Анна Хеллен Крофтс – единственная женщина, кроме Джексон, с которой Лавкрафт сотрудничал в написании художественных произведений, Они только правил материал без указания своего имени. Результатом их работы стал причудливый рассказ «Поэзия и боги». Подробнее об отношениях Лавкрафта с разными женщинами мы поговорим в должное время, хотя уже сейчас можно сказать, что они вряд ли были романтическими, по крайней мере, со стороны Говарда. Сам он… Многого добившись в тесном мерке любительской журналистики, вполне мог привлечь к себе внимание девушек. Однако, за исключением истории с Джексон, у нас нет информации о других подобных случаях. Тем временем Лавкрафт продолжал путешествовать и в начале 1921 года два раза съездил в Бостон на встречу журналистов-любителей. Бостонская конференция прошла 22 февраля в одном из общежитий Гарварда в Куинси-хаус, На дневном собрании, которое началось в 14 часов, Лавкрафт прочитал речь, как мы с любительским сообществом помогли друг другу, написанную за день до этого. Как уже упоминалось, он рассказывал о том, какую пользу принесла ему любительская журналистика. Лавкрафт познакомился с другими людьми и таким образом расширил свой кругозор, а также получил возможность представить свои труды аудитории, способной их оценить. Лавкрафт справедливо, хоть и не без скромности, отмечает собственный вклад в общее дело. Благодаря ему отделы общественной и частной критики начали предоставлять авторам подробный и конструктивный критический анализ. С 1915 по 1919 год он издавал свою газету «Консерватив», хотя обстоятельства вынудили меня приостановить ее выпуск. В 1923 году издание газеты ненадолго возобновится. Он отправлял большое количество произведений в другие журналы, и выполнял свою долю официальной и неофициальной административной тягомотины. Заявление получилось красноречивым и самоосмысленным. «Удивительно, но во время моей речи много аплодировали, и я, естественно, был очень доволен», — писал Лавкрафт матери. Он по-прежнему оставался приверженцем ОАЛП, поэтому на конференции, где большинство участников были представителями Национальной ассоциации, Лавкрафт в основном держался в компании Уинни Фред Джексон и миссис Лилиан Макмаллин Мидлтон схромного меньшинства истинных сторонников ОАЛП. Понемногу зарождался его талант к остроумному парированию в беседе, который в 1924-26 годах достигнет расцвета на встречах клуба Калем в Нью-Йорке. Когда Лори Сойер, преданная участница НАУ, отметила, что ее ассоциация старше и крупнее, Лавкрафт выдал следующую биологическую аналогию. Динозавр тоже старше и крупнее человека, а еще медленнее и глупее. После банкета Лавкрафт должен был произнести речь по заранее выбранной теме, лучший поэт. Однако он не стал читать ее с листа слова в слово, а вместо этого сделал несколько импровизированных ремарок, которые вызвали оглушительные аплодисменты. Лавкрафт не рассказывает о содержании речи, хотя можно предположить, что позже она вышла в Юнайтед Эммоче за март 1921 года в виде эссе «Уинифред Вирджиния Джексон. Другая поэтесса». Затем Лавкрафт участвовал в разнообразных дискуссиях, в основном с Полом Куком и Джорджем Джулианом Хутейном, но петь отказался, хотя, по всей вероятности, пел на другой встрече, которая была организована в сентябре 1920 года. Печальный тенор вновь ему пригодился. Вечерним поездом он отправился в Провиденс, однако из-за аварии на железной дороге попал домой на Энжел-стрит 598 только в 3:30 утра. Месяц спустя, 10 марта, Лавкрафт вернулся в Бостон на съезд любителей приуроченный к дню Святого Патрика и проходивший в доме номер 20 на Обстер-стрит. Все расселись в гостиной в круг и по очереди зачитывали свои литературные сочинения. Лавкрафт прочитал рассказ Болото луны написанные специально к собранию. Многие ему аплодировали, но главный приз он не получил. Потом он вступил в философские рассуждения с новым членом ассоциации, доктором Джозефом Гомером. По данным списков ОАЛП, он был жителем Роксбери. Спора не случилось, поскольку их взгляды во многом были схожи. Однако беседа привлекла большое количество слушателей, которые смотрели на нас широко раскрытыми глазами. Возможно, двое или трое из них даже поняли, о чем шла речь. Лавкрофт оказался единственным гостем, приехавшим с другого города, и его оставили на ночь, так что разговор затянулся допоздна. До часу 30 он беседовал с фред Джексон и Эдит Минитер, после чего ушел в гостевую спальню. На следующий день, в пятницу 11 марта, Лавкрофт большую часть времени обсуждал что-то с коллегами и играл с пугливой кошкой по имени Тет, которая, ко всеобщему удивлению, позволил Говарду взять себя на руки, а затем устроилась у него на коленях и мурчала. Лавкрафт опять сел на вечерний поезд и вернулся домой к часу 30 ночи. В начале июня он собирался поехать в нью гэмпшир чтобы навестить мир ту Элис Литтл в Хэмстеде, неподалеку от Уэствилла, близ границы Массачусетса, в нескольких милях к северу от Хэверила. Неизвестно, как именно Лавкрафт познакомился с мисс Литтл. Она вступила в ассоциацию не позже сентября 1920 года и, возможно, была подругой Чарльза Смита из Хеверхилла, которого Лавкрафт знал по переписке с 1917 года. По словам Лавкрафта, Литл раньше преподавала в университете, а теперь пробовала себя в качестве профессионального писателя. Несмотря на долгий путь, он планировал остаться всего на одну ночь, так как во время поездок с ночевкой в Бостон В июле 1920 и марте 2021 года на второй день он чувствовал себя очень уставшим. Таким образом, Лавкрафт собирался приехать к Литл 8 июня, остаться на ночь, а затем 9 июня отправиться на съезд бостонского клуба. В 1890 году Лавкрафта возили в род айленд и Массачусетс. В 1903 году он ездил в Коннектикут, об этом путешествии нам ничего не известно, и Нью-Гэмпшир стал бы всего лишь четвертым штатом, в котором он побывал. Однако единственное сохранившееся послание Клиттл от 17 мая 1921 года было написано всего за неделю до самого трагичного события в жизни Лавкрафта. 24 мая умерла его мать. Как это произошло и как Лавкрафт справлялся со смертью Сьюзи, мы узнаем из последующих глав. «В исповеди неверующего» Лавкрафт сообщает, что его философская мысль укрепилась в послевоенный период. Мирная конференция, Фридрих Ницше, Сэмюэл Батлер современник, Менкин и многие другие отточили мой циничный настрой, который развивается все сильнее с наступлением зрелых лет, когда человек избавляется от слепых предубеждений. Тогда как в молодости, мы цепляемся за банальное иллюзорное представление о том, что с миром все в порядке, просто потому что нам очень хочется, чтобы так все и было. Этические, политические и социально-философские взгляды Лавкрафта складывались под влиянием самых разных личностей. Однако он не упоминает здесь две важные работы, воздействовавшие в то время на его метафизические взгляды. Я имею в виду «Загадку вселенной» Эрнста Геккеля, 1899, издание в английском переводе 1900 года, и «Современную науку и материализм» Хью Эллиота, Это вовсе не значит, что метафизика Лавкрафта складывалась исключительно под влиянием упомянутых книг. Многие аспекты его взглядов можно проследить у досократиков, эпикура и ученых XIX века, хотя именно данные работы, с которыми Лавкрафт, вероятно, ознакомился в 1918-19 годах, помогли придать форму его мыслям на ближайшие годы, пока они не приняли совершенно другое направление. Нельзя сказать, что в качестве источников метафизических убеждений Лавкрофт целенаправленно выбирал работы выдающихся личностей. Эрнст Геккель, 1834-1919 года, действительно был известным биологом, зоологом и антропологом, а также наравне с Томасом Генри Гексли, одним из главных сторонников дарвиновской теории эволюции. Лавкрофт читал его Эволюцию человека. В Загадке Вселенной рассказывается об основных течениях мысли развивавшихся в XIX веке в области биологии и физики. Но раздел по биологии получился более основательный, поскольку всего пять лет спустя теория Эйнштейна поставила под сомнение все изложенное в разделе по физике. Геккеля теперь уже не особо почитают как философа, а английского автора Хью Эллиота, и тем более никогда не относили к таковым, так как он был всего лишь популяризатором данной темы, но сам ничего нового в нее не привнес. Он написал еще несколько книг, включая современную науку и иллюзии профессора Бергсона и Герберта Спенсера. Насколько мне известно, Лавкрафт читал только его современную науку и материализм, и в этой работе доктрина чистого материализма излагалась настолько компетентно, что Лавкрафт смог четко вынести из нее основные правила своей метафизики. Эллиот выделяет три принципа механистического материализма. Первый – единство законов. Второй – отрицание телеологии. Третий — отрицание любой формы существования, не предусмотренной законами физики и химии, но имеющей ощутимые материальные характеристики и качества. Лавкрафт придерживался этих принципов до конца жизни, считая, что даже революционные открытия, связанные с теорией относительности и квантовой теорией, по сути не идут с ними вразрез. Рассмотрим подробнее каждое из правил. Первое. Единство законов означает, что причинно-следственная связь постоянного Вселенной, начиная с мельчайшей субатомной частицы и заканчивая крупнейшим квазаром или туманностью. Это и есть механистическая составляющая материализма. Вселенная – механизм, работающий согласно непреложным законам природы. Нам не обязательно знать обо всех законах. Многие материалисты даже считают, что это невозможно. Но теоретически такая вероятность существует, Только вот и Элиот, и многие другие материалисты XIX века не обращали внимания на то, или специально уходили от этой мысли, что единство законов является не исходным фактом физики, как первым заявил Юм, а выводом из всех накопленных физических знаний. До появления квантовой теории никто не замечал никаких нарушений в причинной связи, поскольку физике, химии и биологии удавалось все более досконально объяснить чисто механическое функционирование всего сущего и даже с учетом квантовой теории можно в некотором смысле сохранить причинную связь. Второе. Отрицание телеологии обычно относится к отрицанию того, что мироздание как единое целое движется в каком-то направлении, особенно в религиозной метафизике, под управлением некоего божества. Более узкое представление о том, что человечество стремится к определенному, предположительно лучшему, существованию, не является чисто метафизической концепцией даже в религиозном смысле так как здесь могут приниматься в учет этические и политические соображения. По мнению многих религиозных и околорелигиозных мыслителей, данное понятие связано с тем, что под божественным управлением человечество движется к более возвышенному духовному состоянию. Третье. Данный принцип Элиот сформулировал не очень удачно, поскольку как раз религиозные люди и спиритуалисты верят в других сущностей, которые не имеют ощутимых материальных характеристик, то есть души, или духа. Тем не менее, отрицание духа или любой другой нематериальной сущности – основной принцип и определяющий параметр материализма. Можно отказаться от первых двух правил Эллиота. Большинство современных физиков отклонят первый принцип, по крайней мере, в теории, а второй принцип отвергали философы XVIII века, верившие в способность человеческой расы к совершенствованию, и по-прежнему оставаться материалистом. Однако третий принцип отклонить нельзя. Механистический материализм как философское направление естественно уходит корнями к досократикам, в особенности к Левкиппу и Демокриту, сооснователям атомистической теории и строгим приверженцам детерминизма. Эпикур был последователем метафизики Демокрита, но отрицал его этические взгляды, поддерживая свободу воли, которая становится теоретически невозможной, если строго соблюдать принцип единства законов. Римский поэт Лукреций, просто изложил философию Эпикура в стихах, однако сделал это с такой захватывающей уверенностью, что познакомил с правилами Эпикура весь римский мир и эпоху Возрождения. Лавкрафт читал всех ранее перечисленных древних мыслителей, но откуда у него взялась эта информация? Из трудов Левкипа, Демокрита и Эпикура сохранились только отдельные фрагменты. Отрывки произведений первых двух авторов опубликовали в знаковом сборнике Германа Дильса Ди фрагменты, Кратика. Однако Лавкрафт не настолько хорошо знал греческий, чтобы осмысленно изучить эту работу. Все части произведения Пикура собрали только в издании Сирила Бейли в 1926 году. А к тому времени Лавкрафт давно называл его одним из авторов, повлиявших на его убеждения. Возможно, он читал в переводе жизни философов Диагена Лаертского где довольно подробно рассказывается об их взглядах, хотя многие из этих биографических заметок написаны чересчур разговорным стилем и иногда предоставляют ненадежную информацию. Лавкров точно читал «Лукреция» на латыни. У него было издание Якова Бернайса 1879 года, а в 1927 он даже процитировал строку из «Лукреция во сне». В то время почти не издавались справочники по древней философии, хотя какие-то из них он предположительно изучал еще в юном возрасте, может быть, в период затворничества в 1908-13 годах. Имелось у него и другое неплохое издание 1824 года, переводное по данной теме – «Жизни древних философов Франсуа Фенелона». Среди современных мыслителей материализм активно развивался в 1917-м Гобс, в 18 м Гельвеце и Гальбах, и XIX веках, отчасти посредством повторного открытия идей древних материалистов, а во многом благодаря научному прогрессу. Однако на Лавкрафта философия XVIII века не оказала серьезного влияния. Да, большую роль в его развитии сыграла литература того периода, а именно английская, но с великими мыслителями данной эпохи он почти не знаком, даже с близкими ему по духу философами. Лавкрафт бросается такими именами, как Ламетри, Дидро, Гельвец и Юм. И десятки других из в высшей степени рационального 18 века, хотя нигде не говорит, что разделял их мысли. Больше всего в философском плане на Лавкрафта повлияли представители века 19: Дарвин, Гексли, гекель и другие ученые, чья новаторская работа в области биологии, химии и физики принесла много открытий. И его нельзя за это осудить: ведь Лавкрафт, как человек творческий, Вовсе не был обязан становиться ходячей энциклопедией по истории и философии и в целом избрал себе очень даже здравомыслящих наставников. Вернемся к трем принципам Эллиота и посмотрим, как к ним относился Лавкрафт. Первый из них – о единстве законов. В его времена стал аксиомой науки, и Лавкрафт, естественно, воспринимал его как нечто само собой разумеющееся. Именно из-за того, что он безоговорочно признавал данный принцип, и сделал его основой не только своей метафизики, но и определенных аспектов этики и даже эстетики, ему было так сложно смириться с квантовой теорией. И все же Лавкрафт принимал идею Элиота, согласно которой люди не способны познать все законы природы по причине неизбежной ограниченности наших чувств. Элиот дерзко заявляет. «Давайте сначала зададимся вопросом, почему все прежние попытки решить важнейшие загадки не увенчались успехом, и почему они до сих пор проваливаются». Главная причина заключается в том, что все знания основаны на ощущениях, и в связи с этим не могут выходить за пределы того, что воспринимают наши органы чувств. Человек обладает всего пятью или шестью чувствами, и все они развились из первоначального чувства осязания. А теперь представим, что у нас появилось тысяча чувств вместо пяти, и тогда наши понятия о Вселенной сильно изменятся. Мы не можем предполагать, будто Вселенная характеризуется всего пятью качествами, только потому, что мы располагаем пятью чувствами. Напротив, мы должны считать, что количество ее параметров может быть бесконечным, и чем больше у нас чувств, тем больше мы сумеем узнать о Вселенной. Мы еще вернемся к этой ошеломляющей идее, которая явно поразила воображение Лавкрафта и побудила самого Эллиота с редким для него цинизмом написать «Наши достижения...» Подобно шуршанию мышки у подножия горы. «С нынешним чувственным и умственным оснащением человек способен получать знания лишь до определенного предела», писал Лавкрафт в 1921 году в серии эссе «В защиту Дагона». И в его словах видны отклики концепции Эллиота. Из данного утверждения можно сделать вывод, что в будущем у человека появится возможность развивать свои чувства и разум, однако Лавкрафт, наверное, вовсе не это имел в виду. В любом случае, эпистемология, раздел философии о теории познания, была самым слабым звеном его философской мысли, поскольку он не уделял ей много внимания или не считал, что она этого внимания достойна. Наибольший энтузиазм у Лавкрафта вызвал второй принцип элиота об отрицании телеологии. Его космизм, к которому привело изучение астрономии, не звел всю историю человечества до незначительной наносекунды в рамках бесконечного космоса и времени и в ответ на любое предположение, метафизическое или этическое о том, что люди все-таки могут иметь некую космическую, в отличие от земной, важность, Лавкрафт пускался в долгие споры. В борьбе с телеологией он также рассматривал доктрину Ницше о вечном возвращении, согласно которой, в связи с бесконечностью космоса, времени и материи, все существа и события во Вселенной неизбежно повторяются бесконечное число раз. Ницше, как и Лавкрафт, Использовал данный аргумент, отрицая религиозные теории создания Вселенной Богом, чтобы населить ее людьми. Уже в 1918 году, возможно еще до того, как он ознакомился с трудами Ницше, Лавкрафт писал, «Я склонен считать, что все сущее развивается циклично, и что рано или поздно все начнет повторяться». «В, «В защиту Дагона» он высказывается более осмотрительно. Что касается происхождения предполагаемого божества, если оно всегда существовало и всегда будет существовать, как ему удается развивать сущее от одного конкретного состояния до другого? В таком случае возможен только цикл, цикл бесконечной перестройки. Это и имел в виду Ницше, говоря о Ивиген Видеркунфт. В абсолютной вечности нет ни начальной точки, ни конечного пункта. Впрочем, со временем Лавкрафт был вынужден отказаться от идеи вечного возвращения в пользу более научно обоснованной концепции энтропии, согласно которой вся энергия космоса в итоге распадается до состояния излучающего свет тепла. Здесь он отдает предпочтение Элиоту, так как приверженный приверженец теории бесконечности космоса, отрицал энтропию и не мог представить, что однажды от всей материи ничего не останется. Элиот ему возражает. Если трансформация материи и энергии полностью обратима и с легкостью происходит в любом направлении, то вселенную в нынешнем состоянии необходимо считать постоянной сущностью. Но трансформация не происходит одинаково легко во всех направлениях. Они очевидно стремятся к деградации материи и энергии. Вселенная замедляет свой ход, и, однажды окончательно замерев, она станет неподвижной и безжизненной. Еще в 1915 году Лавкрафт излагал схожую концепцию в одной из своих статей по астрономии. «Угрюмая бескрайняя Вселенная. Пристанище полуночной темноты и вечного арктического холода. По ней прокатятся мрачные холодные солнца с ордами замерзших планет с прахом несчастных смертных, которые погибнут, как только их господствующие звезды исчезнут с небосвода. Такова печальная картина будущего, слишком далекого для точных расчетов». По сути, это не энтропия, поскольку солнце и планет не останется вовсе, но идея похожа. Отчасти она отражается и в некоторых его рассказах, где Лавкрафт представляет, будто Солнце постепенно остыло, и вся жизнь на планете и во всей Солнечной системе вымирает. Нельзя с уверенностью сказать, что Лавкрафт был сторонником теории энтропии, ведь его тоже привлекала идея о вечности и бесконечности Вселенной, с помощью которой он доказывал незначительность человечества. Поэтому к понятию Эйнштейна об искривленном пространстве Лавкрафт относился с неким беспокойством. Лавкрафт не разделял убеждений Гекеля, который расширил очень разумный принцип, теорию эволюции Дарвина, до космических пропорций. Как и Лавкрафт, Гекель нашел в размышлениях Дарвина орудие против земной телеологии. Дарвин первым отметил, что борьба за существование это бессознательный регулятор, контролирующий взаимные действия наследственности и адаптации, при постепенной трансформации видов. Это великая избирательная божественная природа, которая посредством естественного отбора создает новые формы, не имея замысла, как и избирательный человек создает новое искусственным отбором по определенному замыслу. Это помогло найти решение великого философского вопроса, как целенаправленные задумки могут порождаться чисто механистическими процессами без образца. Таким образом, мы избавились от трансцендентального замысла и телеологической философии, который был самым серьезным препятствием на пути развития рациональной и монистической концепции природы. Религиозный аргумент от разумного замысла, то есть представление о том, что все существа так хорошо приспособлены к своей среде обитания, поскольку их создало некое божество, опровергали еще эпикурейцы задолго до вольтеровского «Кандида», указывая на недостатки мира, противоречащие данной идее. Научное обоснование появилось лишь с приходом теории Дарвина, а Геккель пошел еще дальше и предположил, что принцип эволюции – неотъемлемая часть всего мироздания. Верно, некоторые философы говорили об эволюции еще тысячу лет назад, однако лишь в XIX веке стали признавать, что этому закону подчиняется вся Вселенная и что мир является бесконечной эволюцией вещества. Забавно, но в СССР в защиту Дагона Лавкрафт доказывает несостоятельность данного аргумента, критикуя некоего мистера Уикендена, который выдвигал какой-то схожий религиозный довод. Уикенден видит процесс эволюции в действии в один конкретный момент, в одной конкретной точке космоса и сразу беспричинно полагает, что все мироздание постепенно движется в одном направлении к определенной цели. Более того, ему кажется, что все это необходимо к чему-то приравнять и он находит подходящее на его взгляд название «героизм и великолепие». Итак, когда показывается, что жизнь на нашей планете скоро относительно вымрет из-за остывания Солнца, что в космосе полно других погибших миров, что человеческая жизнь и Солнечная система сама по себе совсем недавно появились в вечном космосе, и что, следовательно, материя и энергия постепенно распадаются, а это в итоге сведет к нулю все результаты эволюции в любом уголке космоса, Мистер Уикендон в ужасе отшатывается и выкрикивает, мол, не может быть все это чепуха. Какова же на самом деле вероятность такого будущего, если отбросить ничтожные желания человека? Если мы не способны доказать, что Вселенная ничего не значит, то как мы докажем, что она значит что-то? И о каком замысле тут может идти речь при полном отсутствии каких-либо доказательств? Лавкрафт разделял и третий принцип Элета об отрицании духа. И здесь его мнение сходится с Элеотом, Гекелем и даже Ницше. В «Загадке вселенной» Гекель приводит шестиступенчатый довод, за действующие аргументы из области физиологии, гистологии, патологии, антогенеза, филогенеза и экспериментальной науки для опровержения идеи о существовании бестелесного духа. В «В защиту Дагона» Лавкрафт ему вторит. Кто-то спросит, чтобы привести в замешательство утверждающих «будто у человека» в отличие от животного, есть душа. Каким образом в эволюционирующем организме появляется душа, когда он из высокоразвитой обезьяны превращается в примитивного человека? Трудно поверить в душу, тем более, что ее существование ничем не подтверждено, а вся внутренняя жизнь человека не сильно отличается от животных, у которых, как предполагается, души нет. Все это звучит очень несерьезно. Изучая антогенез и филогенез, мы узнаем, что и в личностном, и в расовом плане человек развивается из одноклеточного состояния. И развитие это происходит как до рождения, так и после, и за ним можно внимательно проследить, в том числе у животных с помощью сравнительной анатомии и биологии. Здесь Лавкрафт во многом полагается на теорию эволюции. Не знаю, читал ли он Дарвина, так как его книг в библиотеке писателя не нашли как, впрочем, у трудов Эллиота, Геккеля и Низше. И хотя в эссе «В защиту Дагона Лавкрафт» упоминает происхождение видов и происхождение человека, по его словам не чувствуется, что он был хорошо знаком с данными трудами. Скорее всего, он изучал эволюцию по книгам Томаса Генри Гексли и Геккеля. Интересно отметить, что и Эллиот, и Геккель частично разделяют мысль Лавкрафта о незначительности человека во Вселенной. Гекель называл ошибочное мнение, будто человечество играет важную роль в мироздании, антропизмом. Под этим термином я имею в виду общемировой набор неверных убеждений, противопоставляющих человеческий организм всей остальной природе, согласно которым человек является предопределенным венцом органического сотворения, отличной от всего сущностью, богоподобным существом. Гекель цитирует одну из собственных ранних работ. Эллиот, тоже высказывается довольно однозначно. Дикарь считает, что вся вселенная создана специально ради блага его племени, а более цивилизованный человек предполагает, что она и вовсе ему подчиняется, поэтому в самых трудных проблемах философии наши аргументы искажаются под влиянием этого элемента субъективности. И в итоге мы ищем особый смысл во внешней природе человеческих интересов и свойственных нам эгоцентрических привычках. Этот отрывок примечателен тем, что в 1916 году Лавкрафт уже высказывал похожую мысль. «Наша философия по-детски субъективна. Мы воображаем, что благополучие человечества невероятно важно, тогда как на самом деле само ее существование может помешать предопределенному развитию всех вселенных бесконечности». Неудивительно, что книга Элиота сильно впечатлила Лавкрафта. Ему наверняка казалось, что он и сам мог такое написать. Лавкрафт считает, что подобный антропизм используется в большинстве религиозных представлений Вселенной и в 1918 году опровергает его в споре с Морисом Моу. «Что я такое? Какова природа моей энергии? Как она на меня влияет? Пока я не видел никаких доказательств в пользу того, что космическая сила – это проявление ума и воли, подобных моим, но бесконечно увеличенных» что это мощное и целенаправленное самосознание, взаимодействующее напрямую с несчастными обитателями крошечной точки на задворках микроскопической вселенной, и почему-то решающее именно сюда, в этот гнилой нарост, направить своего единственного сына, чтобы он искупил грехи мерзких вшей, которых мы зовем человеческими существами. Что за чушь? Извините за «чушь», я бы написал это слово даже несколько раз, но из вежливости остановился на одном. Все это звучит крайне глупо, и я не могу не возражать против философии, которая кормит меня такой ерундой. Честно говоря, толковой аргументации в данном отрывке почти нет, и Лавкрафт, прекрасно это понимая, намеренно использует уничижительные выражения «с несчастными обитателями», «гнилой нарост» и так далее. Если его рассуждение и можно счесть за аргумент, то только за аргумент от вероятности. И все же... Лавкрафт понимал, что никаким другим способом не докажет отрицательное суждение о том, что Бога не существует. Приведем цитату из более позднего письма, где поднимается тот же философский вопрос. «Я полагаю, что единственная разумная позиция – это абсолютный скептицизм, смягченный склонностью к той идее, которая кажется наиболее вероятной в свете имеющихся доказательств. Я хочу сказать лишь одно. Существование некой главной вселенской силы загробного мира и вечной души чертовски маловероятно. Это самые нелепые и необоснованные догадки, касающиеся Вселенной, и я без лишнего притворства могу сообщить, что считаю их сущим вздором. Теоретически я отношу себя к агностикам, но в отсутствие разумных доказательств на практике меня можно временно причислить к атеистам. В моем представлении шансы теизма на истинность так микроскопически малы, что мне нет смысла лицемерить и называться кем-то другим. Одним из самых мощных средств борьбы Лавкрафта против религиозной метафизики, и раз уж на то пошло, этики, стала антропология. По его мнению, антропологическая мысль конца XIX века так убедительно прослеживала естественное происхождение религиозных верований, что больше не требовалось никаких объяснений по поводу того, почему они возымели такую силу над человеком. В эссе «В защиту Дагона» Лавкрафт пишет, Разъяснение духовных чувств – важнейший из всех аргументов материализма, его вескости достаточно, чтобы показать, развитие человека не могло произойти без приобретения ложных впечатлений. Эту идею он описывает более детально в эссе «Размышления об идеализме и материализме», опубликованном в National Amateur за июль 1919 года. Впрочем, эссе, вероятно, было написано намного позже, так как выход данного номера, напечатанного Полом Куком, задержался почти на два года, и журнал появился только летом 1921-го, вскоре после выборов в НАЛП. Работу Лавкрафта можно назвать своего рода модернизированной версией естественной истории религии. Неискушенному разуму идея обезличенного действия кажется невероятной, и поэтому все природные явления наделялись целью и индивидуальностью. Если начинается гроза, Значит, молнии на землю бросает какое-то невидимое существо с неба. Если река впадает в море, значит, какое-то невидимое существо ее туда направляет. И поскольку единственными источниками действия люди считали себя, в их воображении эти невидимые существа, несмотря на сверхъестественные способности, принимали человеческий облик. Так и появились внушающие страх антропоморфные боги, властвующие над своими же создателями. Данную мысль, О том, что примитивные люди, грубо говоря, оказались неважными философами, неправильно понявшими истинный характер явлений, развивали многие выдающиеся антропологи конца XIX века. Хочется верить, что Лавкрафт читал примитивную культуру Эдуарда Берната Тайлора, важнейшую работу в данной области, которая до сих пор высоко ценится. Но доказательств в пользу этого предположения у нас нет. Впрочем, в рассказе Лавкрафта «Шепчущий во тьме» Генри Уэнтворд Экли упоминает Тайлора среди прочих авторитетных фигур из области антропологии. А в других историях мелькает информация, которую Лавкрафт стащил из посвященной Тайлору статьи в британской энциклопедии. У него в библиотеке имелось девятое издание. Однако это еще ни о чем не говорит. С большей долей уверенности можем сказать, что знания по антропологии и религии Лавкрафт почерпнул из книг Джона Фиске «Мифы и мифотворцы» и сэра Джеймса Джорджа Фрезера «Золотая ветвь», которую он охотно читал, хотя с работой Фрезера, вероятно, ознакомился чуть позже. Книга Фиски имелась в его библиотеке. Как и Геккеля, Джона Фиски подзабыли, хотя в свое время он считался выдающимся антропологом, философом и в поздние годы историком. У Лавкрафта были и две другие его книги. Американские политические идеалы с точки зрения всеобщей истории 1885 и зарождение Новой Англии или пуританская теократия в аспекте гражданской и религиозной свободы. Вот что писал Фиске о происхождении религии. Та же мощная сила воображения, которая теперь направляемая и ограниченная научными принципами, приводит нас к открытиям и изобретениям, приступала все границы в мифологических выдумках, объясняющих природное явление. Ничего не зная о физических силах и о стабильности причинно-следственной связи, первобытные люди толковали все по аналогии с собственными действиями. Они были знакомы с единственной осознанной силой, силой воли, и поэтому представляли, что внешний мир тоже ею наделен, и именно волей и управляется. Люди всему вокруг придавали человеческий облик – небу, тучам, грому, солнцу, луне, океану, землетрясению и урагану. Далее Фиски утверждает, что на основе страха смерти и снов зародились идеи о нематериальной душе, которая продолжит существовать и вне тела, и Лавкрафт разделяет эту мысль во многих эссе и письмах. А как только религия установилась в раннем цивилизованном обществе, ее прививали детям с помощью запудривания мозгов. У Лавкрафта и Ницше почти не встречается заявление о том, что религию насаждали циничные священнослужители, заинтересованные в сохранении власти и положения в обществе. Интересно, что Лавкрафт, осознавая вездесущность религии, в ранние годы иногда высказывал оптимистические надежды на ее крах. Я считаю, что со временем научный прогресс положит конец распространению спиритуализма среди образованных и даже малообразованных людей. Одного только знания о приблизительных размерах видимой вселенной достаточно, чтобы навеки избавиться от идей божественности. Доктор Зигмунд Фрейд из Вены, чью систему психоанализа я начал изучать, возможно, разоблачит идеалистическую концепцию мышления. Здесь, как и во многих других утверждениях, Лавкрафт особенно подчеркивает важность здравого рассудка для формирования убеждений и управления действиями человека. Данная идея появится и в его художественных произведениях, только в слегка измененном виде. Немного позже, набравшись опыта, Лавкрафт придет к другому взгляду на религиозные верования. Я придерживаюсь того мнения, что религия все еще полезна для народа, поскольку лишь ей под силу дисциплинировать толпу и дать людям эмоциональное удовлетворение, подобного которому они нигде больше не получат. Раньше с этими двумя задачами религия справлялась куда лучше, но и сейчас в данном плане ничто бы не смогло ее заменить. В грубом животном по имени человек живут неискоренимые суеверия, и на это есть свои биологические и исторические причины. С научной точки зрения, существование неверующего варвара просто невозможно. Рациональные концепции Вселенной включают в себя мысленное преодоление наследственных эмоций, а слаборазвитый интеллект на такой не способен. Агностицизм и атеизм не имеют никакого значения для крестьянина или рабочего. Мистическое и телеологическое олицетворение сил природы передается ему по наследству, и он не может представить себе мироздание, то есть землю, единственный воспринимаемый им мир, в отрыве от них. Заберите у простого человека христианского бога и святых, и он начнет молиться кому-нибудь другому». Здесь Лавкрафт, с учетом его цинизма, очень близок к истине, и я боюсь представить, чтобы он сказал о возрождении крайне невежественных фундаменталистских убеждений, которые мы наблюдаем в последние 30 лет. И все-таки, возможно, он был прав, отмечая, что существует раскол между интеллигенцией, поддерживавшей агностицизм и набожной толпой, и что с развитием науки разница между этими группами людей станет еще заметнее. Историк Джеймс Тернер связал развитие агностицизма в Америке после Гражданской войны с ослаблением трех главных доводов религиозного верования. Первый. Существование Библии, которая должна служить словом Божьим, но чью роль поставила под сомнение историческая критика середины XIX века в связи с пугающими несоответствиями в Ветхом и Новом Заветах. Второй. Аргумент от разумного замысла, опровергнутый Дарвином. И третий. Наличие души у людей. Объясняется психологией и антропологией. В эссе «В защиту Дагона» Лавкрафт с неким нисходительным сочувствием анализирует анонимную статью «Куда дальше?» из «Атлантик Манфли» за март 1915 года, в которой автор жалуется на то, что все меньше людей верят в Бога. В рассуждениях анонимного автора не нашлось ни одного важного аргумента, однако в его жалобе чувствуется такая печаль по поводу ухода давних иллюзий, что статья представляет собой занимательное чтение. Современные научные знания непременно шокируют и приведут в замешательство разум, привыкший к слепо принимаемым традициям. Нельзя отрицать, что старые верования развлекали и мотивировали среднестатистического человека, ведь воображаемый мир наших предков, несомненно, был искусственно созданным раем для посредственности. Стадия примитивной аллегории ушла в прошлое, и мы должны использовать сложившуюся ситуацию наилучшим образом. Если сейчас мы начнем верить в Бога, то поймем, что это обман, и будем сами себя презирать, потому что мы теперь более разборчивы, как маленький мальчик, узнавший всю правду о Санта-Клаусе. Давайте же, наконец, вернемся к интересным заявлениям Лавкрафта из эссе «Исповедь неверующего», где он рассказывает о своем циничном материализме и пессимистичных взглядах в духе космизма. Они помогут нам изучить ранние этические взгляды Лавкрафта. Откуда здесь взялись цинизм и пессимистичность? Какие аспекты материализма и космизма привели его к такой этической позиции? Если обратиться к чистой логике, то никакие. В материализме и космизме, как принципах метафизики, этические выводы просто отсутствуют. И в связи с этим нам самим придется выяснять, как и почему Лавкрофт к ним пришел. Рассмотрим некоторые его утверждения, сделанные в период 1919-1920 годов. Есть некое успокоение в том, что если верить в науку, мало что имеет значение, что единственная разумная цель человечества сократить мучения большинства и получить, насколько это возможно, удовольствие от применения своего ума в поисках истины. Секрет настоящего удовлетворения – заключается в достижении космической точки зрения. И вновь подчеркнем, что ни один из данных этических принципов не является прямым следствием космизма. Скорее, они представляют собой психологический отклик Лавкрафта на осознание незначительности человека в бесконечной Вселенной. В сущности, это странноватая смесь эпикурейства и философии Шопенгаура. Прямо перед вторым из процитированных ранее отрывков Лавкрафт написал Наслаждаться спокойствием и помогать найти спокойствие другим – вот высшее из наслаждений. Такова была доктрина Эпикура, главного этического философа в мире. Однако затем Лавкрафт утверждает, «Человек должен понимать, что жизнь – всего лишь комедия тщетных желаний, в которой стремящиеся к чему-то выглядят клоунами, а настоящие счастливчики – те, кто спокойно и бесстрастно наблюдает за попытками клоунов чего-то добиться». Беспристрастный наблюдатель прекрасно осознает напрасность всех человеческих стремлений, ведь могила зевает и иронично нам улыбается. Если кто-то теряет интерес к жизни, то пусть поможет другим в схожем состоянии, и тогда интерес вернется. Данные размышления, вероятно, навеяны отрывком из исследований пессимизма Артура Шопенгауэра, единственной его книги, которую читал Лавкрафт. «Лучшим утешением в любой неудаче или горе» станет мысль о других людях, которые находятся в еще более затруднительном положении. И такой способ утешения доступен каждому. Но какую же страшную судьбу сей метод уготовил человечеству? Далее в том же письме встречаются одни из самых трогательных этических высказываний Лавкрафта раннего периода. Он открыто связывает эпикурейство, философию Шопенгауэра и космизм в единое, хоть и не очень логически обоснованное целое. Примерно в то время, когда я вступил в УАЛП, меня не сильно волновало собственное существование. Мне было 23 года, и я понимал, что из-за болезненного состояния не сумею добиться каких-либо успехов. Я чувствовал себя ничтожеством и не возразил бы, если бы меня просто стерли из жизни. Однако позже до меня дошло, что и успех ничего не значит. Даже будучи неудачником, я все равно буду лежать в сырой земле или гореть на погребальном костре, вместе со всеми, как великими, так и мелкими. Поэтому не стоит с презрением относиться к временной незначительности. Успех, понятие относительное, и победа мальчика в детской игре может быть равнозначно победе Октавиана в сражении при мысе акций, если сравнивать их в масштабах бесконечности мироздания. Итак, я стал наблюдать за другими посредственными и неполноценными людьми вокруг меня, помогал им словом или делом, если получалось, и это приносило мне удовольствие. Осознавая, что могу обрадовать старика, больную женщину, хмурого подростка или человека, которому в силу обстоятельств не удалось получить образование, я начал считать себя не таким уж бесполезным, что в каком-то смысле заменило успех, которого мне уже не достичь. Конечно, никто не узнает о моих трудах, если они касаются только больных и посредственных, но ну и что с того? Ведь это же прекрасно а человека, которому не повезло в жизни, и тот, кто относится к собратьям по несчастью с добротой, услужливостью и терпением, привносит в мир не меньше спокойствия, чем тот, кто, будучи одаренным, способствует зарождению империи и развитию цивилизаций и знаний человечества». Звучит очень проникновенно, но как же все это соотносится с утверждениями Лавкрафта, относящимися к 1921 году? Я ничего не ожидаю от людей и отрекаюсь от нашей расы. Лучше насмехаться над человеком, глядя на него из-за пределов Вселенной, чем оплакивать его, стоя рядом, и к 1923 году. Если честно, моя ненависть по отношению к человеку-животному растет день ото дня и становится тем сильнее, чем чаще я наблюдаю за этими проклятыми паразитами и результатами их злорадных и садистских психологических процессов. Впрочем, возможно, здесь и правда нет никакого противоречия, ведь Лавкрафт никогда не был настоящим пессимистом или мизантропом, но все же обращал внимание на недальновидное и презренное поведение людей. Приведенный ранее отрывок поможет нам понять, почему первоначально Лавкрафт черпал пессимизм из космизма. Несмотря на его многочисленные заявления об обратном, я подозреваю, что он все-таки испытал что-то вроде разочарования, когда задумался о несметном числе миров в бесконечном космосе, Сначала он, вероятно, пришел в восторг, но уже вскоре ощутил тщетность и незначительность всех человеческих усилий в масштабах мироздания. А затем Лавкрафт обратил пессимизм в свою пользу, защищаясь его помощью от мелких несчастьй собственного существования. Он считал себя неудачником из-за того, что не окончил школу и не поступил в университет, не мог найти работу, да и с писательством дела продвигались не очень успешно. Однако для бесконечной вселенной все это совсем не важно. В следующие 10 лет Лавкрафт практически отказался от шопенгауэрского пессимизма в пользу так называемого индиферентизма. Подробнее об этом мы поговорим позже. Я уже несколько раз говорил, что на Лавкрафта повлияли труды низше, но какие именно из его книг читал Лавкрафт, сказать сложно. Еще в 1916 году... В отделе общественной критики за июнь 1916 года он мимоходом упоминает Ницше как немецкого иконоборца, хотя из эссе «Исповедь неверующего» становится ясно, что Лавкрафт начал читать его только после войны. Первая отсылка относится к сентябрю 1919 «После Ницше я вынужден признать, что у человечества нет никакой цели, что мы – лишь ненужное пятно в неизмеримых водоворотах бесконечности и вечности». Насколько мне известно, Ницше нигде о таком не писал. А Лавкрафт, вероятно, сделал не самое верное заключение из всех его прочитанных работ. В письме 1921 года он использует ту же игру слов, связанную с именем Канта, фамилия Кант созвучна со словом «Кант, что значит лицемерный», что и Ницше на английском «в «Сумерках идолов», а Эдгар По в «Как писать рассказ для Блэквуда». В том же письме Лавкрафт продолжает. Не подумайте, что я возвожу выдала низше, как и наиканта. Я не все его утверждения принимаю на веру. Его этическая система смехотворная смахивает на мечту поэта, что по сути одно и то же. А вот его метод, объяснение исходного происхождения и истинного взаимоотношения между существующими идеями и стандартами и делает Ницше выдающейся фигурой современности и родоначальником непрекрашенной искренности в философской мысли. Здесь мысли Лавкрафта сформулированы не очень четко, Я затрудняюсь сказать, что он имел в виду, говоря о смехотворности этической системы Ницше. Впрочем, далее он явно ссылается на разные труды немецкого философа, в основном на генеалогию морали, где автор пытался найти естественное, в отличие от божественного или объективного, происхождение понятий справедливости, демократии и равенства в условиях примитивных социальных обычаев. Данные идеи отражены в одном предложении из цикла эссе «В защиту Дагона» и тогда из принципа Бартера зародилась иллюзия справедливости, а также в его дальнейших философских взглядах. В краткосрочной перспективе влияние на лавкрафта проявлялось в основном в области социальной и политической теории, о чем мы еще поговорим в других главах. Как же убежденный детерминист, отрицающий свободу воли, может придерживаться каких-либо моральных принципов? Данное противоречие не сильно волновало Лавкрафта, как и прочих приверженцев детерминизма, начиная еще с Демокрита. В остальном Лавкрафт строго следовал идеям этого философского учения и в 1921 году обсуждал его с Рейнхардом Клейнером. Детерминизм, то, что вы называете судьбой, неизбежно правит миром, хотя не в личном смысле, как вы себе представляете. У нас нет предопределенной участи, которую мы могли бы избежать поскольку борьба против участи тоже стала бы ее компонентом, как и конец жизни. На самом же деле, каждое событие во Вселенной вызвано действием предшествующих и окружающих сил, поэтому все наши неосознанные действия – неминуемое порождение природы, а не нашей собственной воли. Если действие совпадает с нашим желанием, значит это желание зародилось в природе, которая и обеспечила его осуществление. Лавкрафт, конечно, понимал, что между детерминизмом и традиционной этикой возможен конфликт, и в более позднем эссе «Некоторые причины самопожертвования» утверждает. Естественно, детерминисты признавали, что за любой непосредственной основой должно стоять постоянное изменение Вселенной, будь оно простое или сложное, то есть при последнем анализе каждое действие человека может являться неизбежным результатом каждого предшествующего и окружающего условия в вечном мироздании. Однако это не мешало мыслителям продолжать поиски непосредственной основы или основ и размышлять о нитях, за которые дергают людей марионеток. Возможно, Лавкрафт просто пытается усидеть на двух стульях. Однако он также хочет доказать, что свобода воли в традиционном ее понимании, то есть осознанное нравственное решение за или против определенного порядка действий, в большинстве случаев, или даже во всех, является вымыслом, как раз из-за предшествующих и окружающих условий, которые приводят к определенной этической ситуации и побуждают каждого человека принимать то или иное решение. Лавкрафт, что интересно, одно время все-таки верил в свободу воли. В исповеди неверующего он замечает, что среди преимуществ философских дискуссий с коллегами по любительской журналистике было и следующее. «Я перестал строго соблюдать принципы Эпикура и Лукреция, Неохотно отказавшись от свободы воли в пользу детерминизма. Причины таких изменений не сообщаются, и косвенно о них можно узнать только из одного письма 1921 года. Как и эпикурейцы, прежде я верил в свободу воли. А теперь, однако, я вынужден признать, что для нее нет места. Эта идея в корне противоречит всем законам причинной связи, которые подтверждаются всеми природными явлениями. Единственное, что мы можем отсюда вынести несмотря на заявление Лавкрафта. От идеи свободы воли он отказался не после общения с журналистами любителями, если только речь не идет об Альфреде Галпине, приверженце Ницше, а в результате прочтения работ Великой Тройки, Ницше, Геккеля и Элиота, которые придерживались одинакового мнения по данному вопросу. Кстати, упоминая строгое соблюдение эпикурейских принципов свободы воли, Лавкрафт вряд ли имеет в виду находчивую затею, с помощью которой Эпикур и Лукреций пытались сохранить свободу воли. Эпикур неблагоразумно ушел от идей Демокрита, заявив, что первоначально атомы не летали во всех направлениях, а просто падали вниз в пространстве, а затем, что еще хуже, предположил, исключительно с целью сохранения идеи свободы воли, будто произвольное отклонение атомов и привело к созданию материальных объектов, каким-то образом обеспечив свободу воли. Еще в древности такое представление стало поводом для насмешек, хотя сейчас в нем заметно неожиданное сходство с квантовой теорией. Сомневаюсь, что Лавкрофт соглашался с теорией отклонения, а под строгим соблюдением принципов Эпикура он, скорее всего, подразумевает всего лишь условное принятие идеи о свободе воли, безлежащей в ее основе аргументации Эпикура. Здесь уже не раз упоминалась серия эссе «В защиту Дагона». Название придумал Барлоу, состоящее из трех частей. «Защита снова открывается», «Защита остается открытой» и «Заключительные слова». Лавкрафт рассылал эссе через трансатлантический круг. В этих текстах он, наверное, впервые отстаивал всю свою метафизическую, этическую и художественную философию, и они получились очень увлекательными и эффективными в риторическом плане, заметно превосходя опорную и педантичную работу «Идеализм и материализм». Связь Лавкрафта с данной группой по переписке неправильно оценивают, поэтому необходимо детально рассмотреть этот вопрос. Трансатлантический круг иногда считали своего рода любительским журналом, тогда как в действительности он представлял собой неофициальную организацию журналистов-любителей из Англии и США, которые обменивались рукописными рассказами и стихотворениями и критически их оценивали. Лавкрафт вступил в группу в июле 1920-го, в каком году она была основана, неизвестно. Некоторые ошибочно полагают, что организацию основал сам Лавкрафт, однако это не так. Неверное предположение, будто круг распался в сентябре 1921 года с уходом Лавкрафта, ему на смену пришли новые участники. Также нет точной информации о том, кто пригласил Лавкрафта в Трансатлантический круг. Возможно, Джон Рейвенер Буллин, Журналист-любитель из Канады, возглавлявший организацию, единственный человек из группы, с которым Лавкрафт продолжил общаться после своего ухода. Мог ли он познакомиться с Буллином еще в 1920 году? Что ж, вполне возможно. Буллин впервые появляется в списках членов УАЛП в июле 1920-го, после чего, вероятно, связался с Лавкрафтом, который тогда занимал должность главного редактора Ассоциации. Лавкрафт опубликовал стихотворение Булина в «Консерватив» за июль 1923 года, хотя этот номер могли подготовить намного раньше указанной даты. В 1927 году Лавкрафт редактировал сборник стихов Булина «Белый огонь», изданный посмертно, и написал предисловие к изданию. Из сохранившихся писем с комментариями от других членов трансатлантического круга можно узнать, когда и какие произведения им посылал Лавкрафт. Первым в июле 1920 года он отправил рассказ «Белый корабль». Затем в ноябре 1920 «Догон и Старое Рождество». В январе 1921 года «Дерево», «Заклятый враг» и «Психопомпас». В июне 1921 года «Безымянный город», госпожи Софии Симпл, королеве кинематографа, о религии и парк Квинсникетт а в сентябре 1921 года, перед выходом из круга, Рок, покаравший сарнат». Также Лавкрафт посылал Трансатлантическому кругу как минимум одно оригинальное эссе, по всей видимости до нас не дошедшее, так как в «Защита» снова открывается, он ссылается на возражение Уикендена по поводу моих философских взглядов. Это письмо предположительно относится к ноябрю 1920 года. Возможно, авторские рукописи трех сохранившихся эссе — черновики, которые Лавкрафт напечатал на пишущей машинке для отправки Кругу. Письма эссе самого Уикендена утеряны, так что мы не знаем, о ком идет речь и где этот человек жил. Однако, судя по письмам других членов группы, комментировавших рассказы и стихи Лавкрафта, Говард посылал им очень много произведений. В ответ на критические замечания Круга он исправил стихотворение из рассказа «Полярис» и последние две строчки психопомпас. Уикенден был главным оппонентом Лавкрафта в философских рассуждениях, но не самым сообразительным. Он слишком часто давал повод опровергнуть свои откровенно ложные и плохо сформулированные теистические взгляды. Иногда Лавкрафт реагировал чересчур сурово, однако до оскорблений дела никогда не доходило, да и вообще он воспринимал убеждения Уикендена серьезнее, чем стоило. Пытаясь раскрыть Уикендену глаза на миф о бессмертии, Лавкрафт делает одно из самых благородных заявлений. «Смена веры. Не приглушит цвета и волшебство весны. Не ухудшить состояние человека, пышущего здоровьем, ведь вкусовые ощущения и интеллект – источники бесконечной отрады. Избавить разум от мыслей о разбитых мечтах, связанных с бессмертием, очень легко. Дисциплинированный ум ничего не боится и не требует подслащения ситуации. Он способен принимать жизнь такой, какая она есть» и всеми силами служить обществу. Лично меня совсем не волнует бессмертие. Нет ничего лучше забвения, поскольку в забвении не остается невыполненных желаний. Мы же не жаловались до момента рождения. Так зачем плакаться, если мы вернемся туда, откуда пришли? Для меня это все равно, что рай. По всей вероятности, именно данным принципом и руководствовался Лавкрафт в своей жизни. В тот период его занимала философия, но не только. Что еще важнее для его будущей карьеры, Лавкрафт начал или, по крайней мере, попытался отходить от любительской журналистики и посвящать себя написанию художественной литературы. Теперь мы наконец-то можем рассмотреть влияние лорда Дансене и многих других произведений в жанре сверхъестественного ужаса, заложивших основу дальнейших, более серьезных работ Лавкрафта.